Глава двадцать Пси Я смотрел на книгу и пытался понять, что же с ней делать. С одной стороны, хочется поскорее взять и использовать эту прелесть, тем более, что я уже получил сто сороковой, и свободные очки характеристик у меня есть, даже с запасом. В пользу этого говорит и пример Лысова. Он явно что-то успел узнать от своего пленного, изучил скорость, и новый показатель каким-то образом начал влиять и на силу способностей его маски. Получается, и у меня будет так же. Даже представить боюсь, во что же это в итоге выльется, но одно точно — будет круто. Вот только с другой стороны не хочется спешить. Еще пару часов назад я бы сказал, что мне точно нужен контроль, чтобы усиливать свои заклинания, а еще раньше не отказался бы и от мудрости, Даже не подумав при этом, что выбор данной характеристики, скорее всего, откроет для меня ману и лишит возможности бесконечно использовать заклинания за счет жизней. Нет, у меня даже маска еще не активирована, так что не вижу пока смысла торопиться с открытием новой силы. Лучше для начала разобраться с тем, что уже есть, поднакопить информации и только потом принимать решение, мало ли что станет известно уже завтра. Только тут я повернулся к трупам гвардейца и легионеров, и неожиданно обнаружил, что они уже кем-то обобраны. Нет, я прокрутил в голове последнее воспоминание, меня не обокрали. Тела также и лежали с самого начала, как я пришел в себя после ментального поединка с ревенантом. Просто сразу весь погруженный в мысли о книге даже не заметил этого. Но тогда получается, что рядом все это время был еще кто-то кто-то, ограбивший лежащие на полу трупы и, возможно, помогший мне в бою с червем. Если честно, что-то не нравится мне, ни такие мысли, ни такое соседство. А не пора ли мне начать собираться домой? Все равно в одиночку мне в разломе пока делать нечего. Уже многое открыто, а моя скорость охоты ничего особо мне не даст. Лучше вернуться назад, собрать верных мне магов и отправиться сюда уже большой компанией, чтобы по-быстрому их всех прокачать. Да и Лени с моей уже наверняка нужны объяснения на тему того, что тут происходит. А потому одно последнее дело и иду назад. Вот только перед этим еще надо немного помародерствовать. Пусть на телах чужаков не осталось ничего ценного из экипировки, мне-то в будущем может пригодиться не только она. Прикинув по карте свое положение, я развернулся в сторону от всех ближайших городов, и неспешно потащился туда, прихватив с собой одно из тел. Не очень приятное соседство – тащить труп у себя за плечами, но уж такой я человек, не люблю приходить к своим последователям с пустыми руками. И если та же Майя, уверен, сможет использовать даже стандартное оружие из разлома, ей-то характеристик на все хватит, то для Лены, да и для кое-кого еще, было бы неплохо подготовить что-то вроде промежуточного варианта. Минут через пятнадцать бега, когда я уже начал понемногу терять терпение, мне наконец-то попался Корг, и можно было приступать к реализации плана. Карика у меня почти не осталось, да и не хотелось их уже тратить на такие мелочи, так что поступить с усилением оружия я решил немного по-другому. Для начала уйти в невидимость, активировать ауру и запустить по облаку смерти с каждой из рук. Ну вот, процесс пошел и я в ближайшие сорок минут смогу заняться остальными приготовлениями. Конечно, придется иногда прерывать наложение заклинаний, но как показали бои с боссами, это не критично. Итак, вытащим из невидимого кармана и отложим в сторону один из зачарованных кнутов, что я делал для Лены. Пока, конечно, непонятно, что и как будет с повышением ее метки, Но тут я возлагаю особые надежды на свой переход к новому уровню обмана. Должны же разблокироваться какие-то возможности для моих последователей? Должны. А уж подготовить подарки под разное развитие ситуации я точно смогу. Теперь Майя. Как я уже и думал, ей хватит и обычного меча разлома, но почему бы для нее или того же Лысого, учитывая их полезность, не попробовать сделать более продвинутые версии? Улучшенный эленит у меня есть, интеллект на одну попытку можно повысить. Буду отходить почти восемь часов, но впереди повышение метки, да и ночь скрадет часть времени, можно попробовать. Итак, две минуты и четыре усиленных меча лежат передо мной. Три обработаны обычным эленитом. из них пара пойдет в желудок к коргу, когда тот дойдет до кондиции. Посмотрим, что из этого выйдет а последний и без усиления разломом выглядит очень и очень внушительно. Ради эксперимента я вложил в меч свое сильнейшее заклинание «Облако смерти», и теперь он, совершенно не изменившись по параметрам, обзавелся сотнями маленьких зубастых пастей, покрывающих лезвие и делающих его похожим на предмет из сюрреалистического кошмара. Миниатюрные хищные рты в хаотичном порядке открывались и закрывались, смотрелось немного жутко, если честно. Но, несмотря на это, пару таких кос я себе в будущем обязательно заведу. А пока, так как с текущим уровнем интеллекта эксперименты с улучшенным эленитом мне не по карману, придется обойтись классической огненной. Тем временем жизни Корга приблизились к концу, так что я отошел подальше, оставив на старом месте труп с горой оружия, тут же выпавших из невидимости. Шестилап, как и в прошлый раз, увидев тело и не замечая рядом врагов, бросился подъедать все железки, что на нем валялись. И теперь, если я правильно рассчитал время до смерти Корга, то все подброшенное мной вооружение скоро будет улучшено до требуемых мне значений. Вот только, как обычно, план сработал не до конца. Нет, Корг умер, мои косы и кнут накопили урон под тысячу при требованиях всего в 250 силы. А вот с зачарованными мечами разлома не повезло. Они разрушились. Похоже, двойное улучшение с помощью местной живности тут не работает. Ладно. Итак, я сделал все, что хотел, пора возвращаться. Тем более, что зубастые лезвие мне все равно хватило осторожности сохранить. Переложив все вещи в невидимый карман, я обнулил свои жизни и перенесся к запасному надгробию. Все-таки опасно его держать фактически на виду, маскируя под обычный камень, которых, к счастью, тут полно. Но даже с учетом умения некоторых личностей находить такие камни, возможность оперативно оказываться у прохода в разлом сейчас для меня важнее. Тем более, что есть еще один запасной, и, пожалуй, надо бы его припрятать где-нибудь рядом с лагерем. Так, на всякий случай. А теперь вернемся к нашим первоочередным делам. Первое, надо отправить Брюса искать стоянку Майи и Лены. Я им отметил на карте примерный район, где они остановятся, так что не думаю, что это займет много времени. Второе, до полуночи всего полчаса, и, пожалуй, даже если мой мышь справится раньше, в дорогу я отправлюсь только когда получу повышение обмана и класса. И дело тут не столько в ожидании, сколько в банальных нервах». Несмотря на попытки контролировать эмоции, я за все это время так и не смог подумать ни о чем полезном, одни безумные фантазии на тему «что же ждет меня дальше?». И смысл в таком состоянии идти по лесу, полному опасностей. Только для того, чтобы умереть и начать свой поход сначала? Вы достигли улучшенного обмана уровень 10. Вы можете открыть редкий обман. Обязательные требования. 10 личных учеников. Сейчас два из десяти. Вот и настал этот момент. Кстати, интересно, что для развития обмана на этот раз ключевым требованием стало именно ученичество. Причем Алиса, как одна из последовательниц, в зачет из-за своего упрощенного договора явно не пошла. Но зато я смог ей быстро повысить метку, а проблему с переходом на следующую ступень, когда у меня есть рок-демона, можно считать несущественной. Тем более, не зря же я, не найдя иной добычи, отрезал у легионеров их руки. Раз у Алисы рог срабатывал на слизи от коргов, думаю, и тут хватит полуфабрикатов. У меня их было двенадцать, вернее шесть, с учетом того, что, как оказалось, разные части одного и того же тела использовать нельзя, но хватило в итоге всего лишь четырех. «Вы достигли редкого обмана уровень два». Открыт доступ к заклинаниям 20 уровня. Увеличен лимит характеристик до 250. Количество последователей увеличено до 110, плюс 10 за уровень. Разблокировано повышение меток последователей за убийство, 5% от опыта. Открыта возможность выстраивать иерархию последователей, 2 уровня. Открыто умение отказ магии. За всю имеющуюся ману снимает все наложенные на цель эффекты. Откат один час. Всего несколько строчек, но как же долго я их ждал. А всего-то и потребовалось, что три удара. Лимит характеристик ожидаемо. Я, не став откладывать, вытащил амулеты с закупленными в находке за набитые кристаллы очками характеристик. Меньше минуты, и вот у меня уже по 260 силы и выносливости. Это, между прочим, 5400 жизней. И вместе со счетом магии 54 тысячи защиты. А если учесть маску, то можно смело увеличивать эти показатели в два раза. Что ж, это внушает надежду, что по-быстрому меня теперь никто убить не сможет. Ну а потом в дело уже вступят мои боевые способности: 265 ловкости, существенно увеличивающие длину комбо и базовые 443 интеллекта. И это я еще не все очки распределил. Ладно, двигаемся дальше. С уровнями заклинаний пока непонятно. Раньше я как-то привязывал их для себя к классам, но учитывая заявленную прогрессию, начинает казаться, что тут будут возможности гораздо сильнее, чем даже то, что заявлено для легендарного уровня. Но до этого еще дойду, когда в разломе найду побольше книг. А вот с развитием системы последователей можно работать уже сейчас. Для начала повышение метки. Теперь те, кто выберут мою сторону, не будут отставать от всех остальных по силе. И если тех же магов я мог бы повышать кристаллами стихии, как Алису, пусть это и дорого, но хоть как-то, то теперь можно будет обойтись и без этого. Дальше увеличение количества последователей и, самое главное, иерархия. Я тут же активировал эту способность в системе, где увидел всех своих учеников и оказалось, что я теперь могу делить их на категории. Одна будет с нулевыми правами, а представители другой смогут, например, сами набирать новых последователей. Немного, но тот же десяток нукеров для Лены и Майи мог бы стать неплохим показателем моего отношения и доверия. В общем, я остался доволен. Чего, увы, нельзя сказать про последнюю способность, доставшуюся мне вместе с переходом на новый класс, учитывая, что вместо маны у меня жизни, то получается, что для активации отказа магии мне придется умереть. Не могу пока представить, в каких обстоятельствах такое могло бы пригодиться, но всегда лучше иметь возможность, чем не иметь. Так что, пусть будет, а потом посмотрим». В этот момент Брюс как раз прислал сигнал о том, что нашел стоянку моих будущих паладинов. И я, вскочив на ноги, резво двинулся в ту сторону. Эх, мне бы сейчас еще плащ, скрывающий лицо и всю информацию обо мне, как у гвардейцев Союза. Тогда можно было бы зайти к девушкам в гости в открытую. Но чего нет, пока того нет. И чтобы не тревожить новых последователей своим таким знакомым видом, лучше пока встретиться с майей и ленной без лишних свидетелей в итоге до их стоянки я добрался примерно в половине второго ночи надо бы кстати побыстрее закончить с делами и все таки поспать а то уже немного клонит отдохнуть если честно кстати будущая ставка света несмотря на то что это явно стандартный лагерь для новичков была не прикрыта невидимостью интересно Это какая-то особенность именно этого лагеря, или дело в том, что там находятся мои ученики? Это могло бы оказаться интересным свойством, но оставлю выяснение на будущее, а пока надо отправить Брюса к Лене. Надеюсь, она догадается захватить Майю и прогуляться за моим тотемом. Кот, а ты знаешь, что лагеря новичков можно улучшать? Первой из ночной темноты вышла Майя, сжимая яростно пищащего в ее руках мыша. А ведь я не смог отследить момент, когда она его захватила, и до последнего думал, что все в порядке. Плохо, надо будет на будущее учитывать такую возможность, как и то, что теперь свои стоянки может улучшать, похоже, кто угодно. «Мы собрали восемь человек. Одного, что ты отправил нам навстречу, и еще семерых из его лагеря». Следующей из леса показалась Лена. Остальные не захотели идти к свету, заявив, что будут верны к какому-то там своему новоявленному диктатору. «Про лагерь знаю. Я постарался сохранить спокойное лицо, прикидывая, смогут ли в будущем Лена с Майей соотнести диктатора магов и меня. С одной стороны, это несложно, с одинаковым-то именем. С другой, им, похоже, просто нет до этого дела». Так что пока, думаю, можно этот вопрос отложить. А насчет новичков? Продолжайте обыскивать округу, уверен, тут есть еще убежище, где вы обязательно сможете найти пополнение. Но теперь помимо этого я хочу вам дать еще одну задачу. Новичков нужно будет не только набрать, но и помочь получить уровни. Я вкратце рассказал им о разломе, о монстрах и добыче, что там можно получить. «Думаю, это оружие упростит вам старт, а потом вы уже и сами добудете себе то, что вам больше подходит». С этими словами я передал Лени новый огненный кнут, а Майе — зубастый меч. Конечно, может быть, и не стоило делиться оружием, свойств которого я и сам пока не знаю, но уж очень захотелось посмотреть на реакцию девушки. Да и проверить, не преуспеет ли она в его опознании больше, чем я. «Но...» «Как я смогу использовать его? У меня нет столько силы!» Лена чуть не плача смотрела на новый пылающий огнем в ее руках кожаный кнут. «Во-первых, запомни, я не делаю бесполезные подарки. Пришлось повысить голос, ибо только истерик мне не хватало. Во-вторых, будешь убивать монстров, повысишь метку, поднимешь показатели до новых лимитов. А на первых порах тебе все равно надо будет сосредоточиться на лечении Майи». «Ведь вашим главным оружием станет именно она». С этими словами я протянул своей самой первой ученице запасной амулет с очками характеристик. Там немного, но поднять показатели под требования нового оружия хватит. И повернулся к младшей Лютовой. «Поглощение силы и энергии!» Девушка с восторгом смотрела на клацающие на лезвие пасти. «Значит, все-таки узнала, что это». А нет ничего посерьезнее. Это оружие пригодится для сражения с людьми, а для монстров, думаю, подошло бы что-то с атакой побольше. Если честно, такого я точно не ожидал. Впрочем, во время забега по разлому с лысом выбили мы одно копье. Требование под две тысячи силы, зато атака выше шести. Но у кого могут быть такие показатели? Может быть, это? Я все-таки решил показать эту игрушку девушке. И так, к моему огромному удивлению, просто схватила копье и радостно покрутила в руке. Ей оно подошло. «Как?» «Наверное, впервые за очень долгое время я полностью утратил над собой контроль и не удержался от вопроса. Пси, наша семейная сила позволяет нам использовать мощь разных меток и объединять их возможности». Тут Майя немного сбилась, как будто бы кокетливо покраснев от смущения. Но я-то точно заметил ее оговорку в начале. А потому подобные требования не так уж и велики для меня. Я тут же переключил разговор на обсуждение будущего похода, постаравшись изгладить из памяти девушек эту фразу. А у самого в голове, как на батом стучали слова дочки жнеца. «Пси-сила, объединение меток». Я же видел во время одной из наших первых встреч у нее внутри как раз что-то вроде такой вот сложной конструкции, объединяющей сразу несколько стихий. Неужели, благодаря книге у меня в инвентаре, я смогу прикоснуться к чему-то подобному?